Хроника Жиробрекского съезда Послесловие Степана Тишилова временно Ио языческого кумира трояна-держателя, представляющее собой краткий отчет о Жиробрекском Великосиськовском съезде. Я и сам не люблю прологи и послесловия. Всему виной досадное совпадение, по которому ни один из авторов не включил в свой дневник. сколько-нибудь вразумительного описания столь важного события, как Жиробрекский Великосийсковский съезд пучинистов. В отличие от большинства позднейших исследователей, я не склонен объяснять это излишним пристрастием игроков к колыберскому вину из передвижного погребка царя леванида Зеждителя, а также к боярскому меду с деда Посуха. Бесспорно, каждому приятно видеть старых друзей, земляков по исторической эпохе, живыми и здоровыми после двух дней, проведенных среди глухого варварства и какой-то поистине христоматийной дикости. Душевное радование, совершенно естественное в подобных обстоятельствах, могло в какой-то мере отвлечь Мстислава, Алексиуса и Данилу от прямой обязанности искренне и беспристрастно описывать каждую секунду своего анахроничного бытия в ходе небывалого эксперимента с серебряным колоколом. Однако единственно пьянством и необузданным ликованием дружества невозможно оправдать их удивительного невнимания к замечательному консилиуму князей – богатыреи старцев, состоявшемуся утром 18 июня 1970 года по Рождеству Христову в городе Жиробреге, новое название «Великие сиськи». Как известно, именно на этом съезде дебютанты смогли наконец разобраться в лихорадочной мешанине имен и названий, окружавшей их с самой первой секунды игрового времени. Внимательный читатель заметил, пожалуй, что лишь дебют Алексиуса Георона охарактеризовался некоторой степенью осознания игроком того, чью партию и на чьей стороне ему приходится играть. С другой стороны, что касается, например, безумного гамбита Мстислав Килыковича, здесь, вплоть до самого Жрабрекского съезда, царила, как можно видеть, совершенная сумятица политических и нравственных воззрений игрока. Таким образом, трое друзей с необходимостью осознавали всю важность происходящего на съезде и не могли манкировать своими обязанностями наблюдателей и хроникеров единственной слабости к хмельным напиткам. Я уверен, что им попросту не достало времени изложить события на бумаге, точнее бересте, как раз по причине чрезвычайной загруженности и ангажированности в дела съезда. Нам доподлинно известно, что съезд начал свою работу в 9 часов утра. Сигналом к открытию заседания стало известие об окончательном пробуждении одного из участников, который долгое время не мог прийти в себя после пира, устроенного накануне наместником Босятой. Поднявшись из палатного бруса в просторную светлую горницу, где уже собрались коллеги, Мстислав Лыкович попросил пива и, получив его с весьма задумчивым, и даже трагическим видом занял почетное место в торце стола. Впрочем, оно и полагалось ему как новому правителю Жаробрега. Заметим, что играл он эту ответственную роль недолго, поморщившись и тяжело качнув головой, произнес. «Не, так жить нельзя. Великие сиськи — слишком шумный и развратный город, мне такие не нравятся. Мне уже не 17 лет, я хочу тишины». Когда десятник Лита, постучав рукоятью меча в щит, призвал собравшихся к молчаливому вниманию, Мстислав добавил. «Надоело быть князем? Голова болит. Лёшка, забирай ты у меня этот паршивый жаробрек с опорьем в придачу. Тошнит смотреть на благополучие коррумпированной верхушки. Рыба, она тухнет с головы, господа. Я это чувствую. Девушка, мне бы еще пивка». Таким образом... При многочисленных свидетелях был произведен юридически обоснованный акт передачи комплекса полномочий и ответственности по управлению и администрированию водчиного княжества Опорьевского и Жаробрекского – Великосиськовского – от одного физического лица к другому на правах генеральной доверенности. Поскольку с этого момента хозяином города стал князь Алексиус Геурон, Он и принял на себя обязанности председательствующего на съезде. А Мстислав, выпив еще пиво, стал от скуки царапать чего-то на бересте в изобилии имевшейся на столах для нужд участников совещания. Мстиславкину рукопись нельзя назвать в строгом смысле протоколом съезда, однако мы приведем ее полностью как единственный уцелевший подлинный документ о столь знаменательном событии. протокол заседания в горнице утром в среду посвящается моему другу харли дэвидсону город великие сиськи на влаге площадь восстания 1а здание мэрии без права тиражирования присутствовали первое я мстислав лыкович генеральный директор финансово-промышленной группы лыкович и братва 2 лита Мой первый секретарь и начальник элитного боевого формирования «Warrior Frogs». 3. «Гнедан». Ответственный за демографическую политику в княжестве. 4. «Лёшка Старцев». Мой друг и помощник по управлению городами «Опорье» и «Великие сиськи». Князь. 5. «Леонид Георгиевич». Боевой грузинский генерал. Очень уважаемый человек. 6. Дармидоша. Лёшкин десятник. Неплохо пьет, хотя и грек». 7. Данила Каширин Мой друг и крутой мэн с железной вороной и железным бицепсом. Я щупал. 8. Посух. Похож на Деда Мороза, только лысый. Очень классный дедок, тоже мой друг. 9. Потап. Медведь. Мой друг. 10. Ластя. Местная одна девушка. добавлена в список для ровного счета. Слушали. Доклад Деда Посуха о четырех камнях. постановили. Первое. Камень черный Алатырь или Тор уничтожить. Для этого замочить поганого гада Чурилу, который его несет на Русь. Второе. Камень бурый Алатырь, лютый гор, уничтожить. Для этого замочить поганого гада боярина Акулу, который его держит при себе. Третье. Камень серый Алатырь, Латемир, уничтожить. Для этого замочить ледяного гада воеводу Дейчина и других рыцарей Супатка, Запада, которые его везут на Русь. Четвертое. Камень белый, Алатырь Пучину, привести с фавор горы на Русь, чтоб был. Ура господам пучинистам. Пятое. Для исполнения вышеизложенного создать следующие рабочие группы. А. Группа «Четыре калеки против Чурилы». Задача. Найти некоего добровольца, богатыря НН, который смог бы прикончить Чурилу, а впоследствии привести откуда-то из дальних стран на Русь белгорючий камень Пучину. Состав. Лёшка Старцев, Посух и груз КН Леонид Георгиевич. Примечание. Вместо четвертого калики – вакансия. Б. Секретно. Спецгруппа АЛЕФ. Задача. Доставить в жаробряка еще одного четвертого по счету и недостающего старца с золотой цепью. А также установить связь с другими единомышленниками-пучинистами в городах Престоле, Немагарде, Чернигине. И найти спонсоров и активистов для уничтожения оставшихся двух вражеских камней – Люты гора и мира. Ответственные я и мой волшебный сапог. Надписи на полях. «Металлика», «Бей поганых, каганых и ледяных», Умер великий Панк. Бел горюч камень Алатырь Пучина. Порядок, патриотизм, стабильность. То, что вам нужно в наступающем одиннадцатом веке. Голосуйте за кандидатов Пучинистов. Денис Родман Гомосек. Славка плюс сто звонка равно. А, ah, yeah, Come close. Подъезжая к сией станции, у меня слетела крыша. Апорьевское пиво is the best. Жаль, нету стенки, он бы оценил. В двух последних замечаниях Мстиславушка совершенно прав. Я по достоинству оценил опорьевское пиво. В бытность Трояном ваш покорный слуга имел возможность заказывать любые сорта меда, пива и брашки. Деликатесы доставляли в мою татраньскую резиденцию гигантские пчелы, огненные вилы, самовилы и молодые жрецы-неофиты». Считаю, что опорьевское пиво и, в частности, сорт светлого ламбика, о котором говорил Мстислав и который с его легкой руки получил название «Слеза любимой женщины», никак не хуже Харпа или Самюэля Эдамса, уступая, пожалуй, только пятому номеру Питерской Балтики. Впрочем, я отвлекся, а все потому, что благодарен Славке, который упомянул мое имя хотя бы в контексте вынесенных на поля заметок о пиве. Вообще говоря, я нахожу вопиющим тот факт, что мои друзья, очутившись в новом игровом пространстве X века, так редко вспоминали обо мне, несчастном студенте, вынужденном исполнять обязанности древнего языческого божества». Впрочем, я понимаю, что приятели были заняты собственными проблемами и едва ли могли выкроить свободную минутку для того, чтобы просто задуматься. А что же все-таки произошло с ними после удара в колокол? Лично у меня было гораздо больше свободного времени, и я думал о своих горемычных друзьях практически ежеминутно. Во многом потому, что наблюдал все, что с ними происходило в волшебном зеркале из горного хрусталя. Оно находится в моем серебряном дворце в Нижних пещерах. Я вообще часто бывал именно в серебряном дворце. В золотом гораздо холоднее, слишком много невольниц. Они путаются в ногах и мешают управлять страной. Почему Трояном стал именно я? Об этом расскажу в моем дневнике, который, надеюсь, в скорости подготовить к изданию вместе с продолжением рассказа о Славке, Даниле и Алексиусе во втором томе «Древнерусской игры». Пока замечу вкратце, что ничуть не испытываю гордости в связи с тем, что в новых декорациях языческой Руси я стал не холопом, ни кузнецом и даже не князем, а народным кумиром, почти божеством. Точнее, узурпировал место прежнего мошенника-чародея, выдававшего себя за это божество. Как христианин нахожу этот факт скорее грустным и заставляющим всерьез задуматься о многом, но сие уже предмет личного свойства, сказано довольно. И так я стал тем самым Трояном, который по ехидной формуле Мстиславки сажал свои гиацинты в далекой Татране и со страшной силой раскачивался в кресле качалки. Отнюдь не смешно. Перестань я сажать гиацинты на Трояновой тропе. Моя магическая власть над другими волшебниками, стажаром, с трибогом, была бы утрачена окончательно, и я не смог бы впредь помочь тому же Мстиславке». Ни посредством вмешательства моего верного Симаргла, огненного боя, ни даже добрым советом, ни посланном в сновидении. В скобках замечу, что пробраться в сновидение Мстислава и без того было непростым делом. Приходилось протискиваться сквозь толпы обнаженных девушек, наполнявших его мечты своим присутствием. Но ни слова более, от трояния. Моя задача состоит пока лишь в том... чтобы поведать о Великом Жаробрегском съезде, на котором игроки приняли ряд важнейших решений по защите славянства от недобрых геополитических влияний извне. Я не присутствовал на Совете в Жаробреге, однако кое-что знаю о нем благодаря волшебному зеркалу и рассказам моих осведомителей. Для начала упомяну об одной любопытной находке. Уже по возвращении обратно в XX век – Просматривая в читальном зале Российской государственной библиотеки старинной 1899 года издания сборник песен Керши Данилова, я наткнулся на одну необычную и очень короткую былину, затерянную где-то на последних страницах межбытовых сказок и повестей об Анике Воине. Признаться, я как-то ранее не обратил на нее внимания, а теперь просто не могу читать со спокойным сердцем. Читатель поймет, почему». То не темная дубровушка расшумелася, то не белые озорницы рассеялися. Собирались то удалы добрые молодцы на почести мир на богатырско-столованеце. А как первым приезжал удалой хоробр Мстиславушка, тот ли Мстиславка да сын Клыкович, как вязал он своего коня на медян чембур, насыпал ему пшената Белоярова. Открывал белодубовые ворота на треть пяты, выпивал полуведерную чарку того ли зеленого вина, добросал да ту чарку за сотню шагов. Начинал тут Мстиславушка похаживать, по широкой улочке погуливать, на красных девушек поглядывать. Говорил от упору Мстиславка таковы слова. Али есть у вас в очесном городе Жиробреге? Удалой богатырь да покрепчай меня. На кулачки ведь со мною потягайтесь». А ничего те добры молодцы не сказалися, стоят, светлые очи в землицу потупили, как говорил еще удалой Мстиславушка сын Лыкович, аль не сокол я, не белый кречет ли, коль могу слететь выше леса стоячего, в сине небо скочить за облако ходячее, в тех ли моих сапожках волшебных, да за пазухой-то у меня велик кошель, а холопов у меня есть четная дюжина, удалых ли тех, до да разбойничков залез скиех». А вторым приезжал тут молодой Данилушка, могучий богатырь Данила Казарин, сын Денисьевич. Он вязал добро коня на Сребрян Чембур, насыпал тому коню пшена Сорочинского, отворял белодубовые вороты да на полпиты, выпивал ведерную чарочку того ли зеленого вина, добросал да ту чарочку за триста шагов. Говорил тут удалой Данила таковы слова — Как ты смеешь тут, собака, похвалятися? У меня-то за пазухой невелик кошель, невелик кошель, булатное чингалище, а холопов ведь у меня четыре дюжины, тех зверей лесных, да воронов железных. А во-третьих приезжал тут Елисеюшка Гордеевич, тот ли честный князь Лисий от славного Градия. Он вязал добро коня да назлад чембур, насыпал тому коню пшена сарачинского да пополам... Ведь с тем ли скатным женчугом. Отворял белодубы во ворота Лисий да на пету, Выпивал трехведерную чарочку того ли зеленого вина, добросал да ту чарочку за тысячу шагов. Говорил тут Елисей Гордеевич таковы слова. Как вы смеете, собаки, похваляйтеся? У меня-то за пазухой невелик кошель. Не Невелик кошель не вострое чингалище, а есть ну у меня злата цепочка. Злата цепочка, а сорока звеньюшек. А каждое то звено будет сорок пут, А холопов у меня четыре сотни будет. Молодых ли дружинничков вышеградских? На ту пору не сара землица расседалася, Да не волга-матушка разливалась, Выходили по той волге до кораблики, А у тех ли корабликов златы в веселке. А на веслицах те богатыри наземные Лыберские. Как выступал тут на берег удалой богатырь, Тот ли честный царь Саул Леванидович. Он скачил с кораблика на высок бережок, да с бережка того скачил на пире на крыльцо. От того ли сколько высокие терема пошатнулись, до да теле резны маковки покривились, да кошечки, косящие, поразбились, ворота ли те Белодубовы, озимь повалились. Подносили тут Саулу трехведерную чарку зелена вина. «Вопивал ли ту чарку Саул за един дух? Бросал ведь ту чарку под дали Волге-матушке, да за дальний тот за берег Мурзамецкий!» Говорил честный царь Саул Леванидович таковы слова. Ой, не честь вам, не хвала молодецкая, по-пустому нунь стоять припиратеса. Вы тут, добры, молодцы, похваляетесь, а самой ли той горькой новости не ведаете, как идет ведь из-за сараги реки не сырой туман. То не тучи вранья идут, надвигаются, а иде к вам на землю русскую, удалы молодчики, да от того ли берега, от Мурзамецкого, где молодцы, до да двух на десяти их сот». «Богатырите, все на конях, одноличные, жеребцы ведь все у них рогатые, а ведет-то их прекрасный царь Чурила Пленкович, молодой Чурила, внук Сворожевич. как у того ли Чурилушки скат Бархатин кафтан, да сатемили сребряны пуговки вальящиты. над головушкой-то у него медян подсолнечник, как на ноженьках у Чурилы сапожки крылатые». А в ручках ведь у чурилушки злата плеточка, злата плеточка да змеевочка на полета сажень. Как у того ли чурилушки будут кудри темные, Да лицо-то у чурилушки черным-черно. А несёт ли чурила за пазушкой не тяжел кошель? Ой, не в чингалище булатное, Да не ту ли злату цепочку пудовую, А несёт чурила камень или тор заморский? Тот ли черный камень-алатырь от змея-города? когда идет Чурила до да землицы, до да русские, до да тех ли, до да ваших шатров богатырских, будет вам добрым молодцем с кем потягатися, ой да будет, с кем на кулачках побитися. А ничего те добрые молодцы не сказалися, а стоят в землю, светлые очи потупили. Как эту пору не гроза раздавалась, то не мать сыра земляра каталась. Раздавался громкий голос незнаемый, а ведь есть на Руси до да велик богатырь, Удалой казак да могучая поляница, того ли чурилушку да за схватить, да за тели дальним закинута. Тут вскричали русские богатыри да молодцы, кто тут есть, молвить речи темные, ой, да тем ли голосом да им незнаемым, ты поведай нам, человече неведомый, где найти сыскать нам того богатыря поляницу? Выходила тут из-за кустика человечища, выступала из-за холмика старчика лечища. «Да старая, ведь калика перехожая», — говорила калика таковы слова. «А -ко, братцы добрые молодцы, а бог вам на пути добрым молодцам. Собирайтесь, вы молодцы, в дороженьку, надевайте вы сапожки железные, неносимые, Доберите берите в белорученьки не булатин меч, не булатин меч, не палецу богатырскую, а берите вы ту ли суму переметную калицкую, ой да ту ли шапку греческую богомольную». ту ли еще ведь клюку дорожную тяжелую. Оступайте вы за мною, подороженьки, по Руси-матушке ходите с конца в конец. Досыщите того ли богатыря великого, удалого казака до да могучую поляницу. Тот ли богатырь ну не еще на печи лежит, вот уж тридесят лет до три годочка дожидается». Как пошли ведь они подороженьки. Да пошел рядом с ними дедушка. Пошел рядом, еще наперед-то их. А стали они как бы оставатися. Едва-то старичка на виду держат-то. Тут взмолились удалы добрые молодцы. Нету нам уж идти мочи силушки. отвечай ты нам, старо Калика, перехожая Как твое ведь будет имя-прозвище? Отвечало им тут старое калечище. «Ай, живые, молоды богатыри русские!» Я-то есть Никола Можайский. Пособлю вам есть русским богатырям постоять и лечь за землю русскую. Я склонен усматривать в былинной фабуле не что иное, как проекцию в плоскость народного мифологического сознания воспоминания об историческом Жаробрекском съезде. Действительно, заседание в горнице утром в среду началось с разговора о нашествии на Русь Чурилы, сына Пленковича, молодого посланца мрачного азиатского Востока с его холодными верованиями и устоями, символически обобщенными в образе вавилонско тибетского чарна, чарно-холодно-камня или Тора. «Прежнее языческое славянство так или иначе нуждается в новом порядке, в новом устройстве жизни», сказал, поднимаясь с места, аллыберский царь Ливанит. «Сегодняшняя Русь безалаберна, то есть беспорядочна». «Нужен новый алабер, э, говоря вашим языком, алатырь, краеугольный камень основания новой веры и новой власти. На земле есть всего четыре мира порядка, четыре камня алатыря, и самый старший из них, самый холодный и черный, таков или тор, камень кабала. Именно его несет на Русь азиатский демон Чурила, точнее Курила, от слова «курить» приносить жертву демонским идолам Вавилона». «Спасти славянство от этого Чурова мира порядка наша общая, и первоочередная задача. Ради этого я привез к вам мои последние камнеметы, гордое оружие древней Аллыберии». «Чурило движется очень быстро. Вчера он уже вошел в Санду, это крупное село на севере моего княжества», сказал Алексиус Геурон, расстилая по камчатой скатерти свою карту, начерченную на свежем свитке пергамента. Если его конечная цель — город-престол, то уже к концу недели он будет во Властове. Еще через неделю в Чернигине, к исходу месяца, его будут встречать в столице. «Он движется быстрее птицы», — ответствовал царь Левонит. В подарок от деда Сварога Чурила получил волшебные крылатые сапоги, в которых проделывает до десяти огнищ в сутки по прямой, над непроходимыми лесами и болотами. В таких сапогах он и верно войдет в престол не позже следующего новолуния. «Можете немного расслабиться», — молвил Мстислав Лыкович. «Ваш Чурила скорее порвёт свой организм, чем доберется до властного к началу июля. У парня возникли проблемы с сапогами, их уже украли. Ха, у нас на Руси клевым не щелкай. «Откуда известно сие?» — вскричал царь Левонит, еще не веря радостному известию. «Сапоги похищены! Это означало бы, что Чурила будет двигаться в десятеро медленнее? Нет! Не может быть!» «Ты, должно быть, шутишь, Мстиславка», — ласково сказал князь Выжгородский. «Украсть что-либо у самого Чурила непросто. Его окружают верные слуги, жрецы, дивы и ночные волки. Едва ли на Руси найдется столь ловкий вор». «Я не говорю, что это было просто», — ответствовал Мстислав. «И знаешь, ты прав». Местные криминальные элементы не блещут. К счастью, нашелся человек из будущего с принципиально новой энергетикой мозга, способный сплести хитроумную сеть ухищрений. Короче, я сделал это. Сапог у меня. Его слова были встречены взрывом радостного шума. Когда веселый гул за столом несколько смолк, Данила Казарин спросил Мстиславу, умеет ли он летать на чурилином сапоге. «Это проще простого», — сказал на это Лыкович. «Меня научила одна симпатичная старушка». «При помощи крылатого сапога мы сможем скорее установить связь с нашими единомышленниками в других городах. В престоле, не Немогарде, в Ластове», — восторженно воскликнул Аллыберский царь. «Досточтимый Мстиславе! Тебе предстоит отправиться в полет как можно скорее». «Ну, честно говоря, есть пара неотложных дел здесь, в Великих Сиськах». поспешно молвил Мстислав. «Я должен отдохнуть, посидеть на бюллетене, на диете. Ближе к осени поправлюсь и готов куда угодно. Хоть в престол, хоть в Коста-дель-Сол. Можете рассчитывать на мой сапог-самолет». «Ты отправишься в путь уже сегодня». Продолжал Леваниц, словно не расслышав. «В Немогарде на днях высадилось войско молодого князя Владимира Святича, в стане которого немало крещенных славян и варягов. Дуна Иванович и Гонения Голубец, Рокот Богатырь и другие. Они тоже готовятся противостоять натиску Чурилы. Нужно объединить усилия». «Ага, я буду без устали рассекать воздушное пространство, а все остальные останутся здесь пить опорьевское пиво и развлекаться». С горечью молвил Мстислав Лыкович. «Я не могу оставить Ластю. Я обязан навестить тут одну мельничиху. Потом мы подружились с Дармидошей и Потапкой. Парни будут скучать без меня. Я не согласен, так нечестно. Вы тут будете тусоваться, а меня в Немагарду?» «Едва ли нам хватит времени на застолье», — покачал головой Алексиус Геурон. В твое отсутствие мы с царем Леванидом будем готовить вооруженное противостояние Чурилиной армии, которая со дня на день форсирует влагу и устремится через земли моего княжества на запад, к властовую престолу. Мы будем собирать военный союз соседних княжеств, вооружать дружину. И прежде всего готовить нападение на самого Чурилу, перебил Алыберский царь, с размаху опустив на столешницу жилистый сухой кулак. На самого чурилу? В голосе Алексиуса Георона мелькнуло сомнение. «Но, добрый мой царь Ливанит, каким образом?» «Камнеметы!» — воскликнул царь с торжествующей улыбкой. «Мы забросаем его камнями при помощи катапульт!» «Если мне дозволят выступить, я скажу», — подал голос выжгородский десятник Дармиадон Тнера. «Я внимательно изучил сообщение нашего отряда из Санды, вошедшего в это село после ночных оргий Чурилы». Местные жители хором утверждают, что Чурила высекает в воздухе огненные и ледяные молнии. Очевидно, он пользуется каким-то гнусным чародейством. Боюсь, что даже хитроумные аллыберские машины едва ли остановят этого демона». «Хе-хе, Дармидош абсолютно прав», — воскликнул Мстислав, сын Лыкович. «Мазерфакера не проймешь вашими хиленькими катапульточками. Господам офицерам попросту не удастся подогнать свою рахитичную артиллерию на расстоянии выстрела». «Чурилку повсюду окружают разведчики и телохранители. Они оцепляют лес вокруг него на добрых три километра». «Если верить Былине, Чурилу удалось победить только в честном поединке. Один на один», — негромко сказал Алексиус Выжгородский, словно к самому себе обращаясь. «Я плохо помню текст этой баллады. Сначала Пленковичи пытались остановить киевские дружинники». и все полегли от удара в таинственной плёточке змеевочки Чурила беспрепятственно вошел в Киев и начал творить там свои безобразия. Только через несколько дней возник, наконец, некий русский богатырь, который свалился точно снег на голову. Об этом Витязе раньше никто и слыхом не слыхивал, а теперь он с удивительным спокойствием и легкостью схватил ранее неуязвимого Чурилу за какие-то там черные кудри забросил, если не ошибаюсь, за синий лес и за дальние горы». «Как звали этого русского богатыря?» — спросил Данила Казарин. «Не могу вспомнить. Какой-нибудь Илья Муромец?» «Насколько мне известно, на Руси нет такого богатыря», — грустно улыбнулся царь Леванит. «Могучий воин-богатырь — существо необычное. Такие люди в любой стране наперечет. В эл есть только один. На Руси их теперь, кажется, около пяти». «Дай бог, скоро их будет ровно тридцать три», — вдруг сказал Данила Казарин, и шум за столом затих. «Наступит новое время. Время защитников-богатырей. Один за другим они начнут заступать на княжескую службу. Илья Муромец, Алеша Попович и десятки других, ремесленники и крестьяне, воры и охотники будут превращаться в защитников родной земли». Это время совсем близко, потому что статья империи уже передана на Русь. Подождите немного, и вы без труда найдете того, кто остановит Чурилу». «Господи, это же так просто!» — вскричал князь Выжгородский. «Данила прав». «Эпоха богатырей! Как только на Руси утвердится христианство, будет дан мощный духовный толчок народному самочувствию. Возникнет такое понятие, как богатырь святорусский. А сейчас, в последние дни отмирающей власти язычества, этот завтрашний богатырь должно быть еще лежит на печи где-нибудь в селе Карачарове, неподалеку от Мурома». Твоя правда, светлый князь Алешенька!» — раздался вдруг негромкий старческий голос. «Просто чудо, как скоро вы догадались и без моего совета. Все поняли. И слава Богу! Что ж, теперь собирайтесь, добрые молодцы, и в дорогу. Пора нам идти гостями к одному болящему муромскому крестьянину. Тот мужичок на печи сиднем сидит. Тридесят лет. С рождения. зря одну уж насиделся. Никто и не заметил, как дед посол зашел в горницу». С утра Данька просил его остаться внизу, в ложнях палатного бруса, присмотреть за Бустенькой, которая после неприятного хмельного эпизода на постоялом дворе совсем расстроилась и тихо плакала, забившись в угол. Теперь девочка успокоилась и заснула, а потому старый пасечник отделать нечего, заглянул наверх, в светлые комнаты, туда, где за широким столом заседал Жаробрехский съезд». Только великому крещену богатырю под силу наперекор чарам бесовским победить Чурилу Пленковича и прочь зашвырнуть за велье горы погатый камушек или тор, сказал старик, отставив посох и присаживаясь к столу. Однако житого мало. Недовольно будет одной победы над черным поганым или тором, надобно на утвердить на Руси белгорюч камень Алатырь. Камень сей при кресте Господнем лежал и возрыдал слезами горючими, на него же кровь Господня истече. А имя то ему белому Аллатырю будет Пучинушка, светла причинушка, добру делу Пучинушка. Но он камень при табор горе зарыт, в святых местах, близ Иерусалима города. Ой, не всякому под силушку камень тот из святой землицы изрыть да нарусят вести. Очень уж на то могучий богатырь нужен». «Все ясно, дед», — воскликнул Мстислав, прежде прочих, смущенно молчавших у стола. «Стране нужен богатырь, это панацея, это супероружие решение всех проблем. Мы готовы искать этого парня. Я лично так и быть оторву организм от стула сразу после обеда. Говори теперь, где его искать, твоего богатыря». «Сказать-то скоро, да не скоро делу делаться», — отвечал старик. «По пророчествам быть тако». Четыре нищих старца, калики перехожие 40 дней тяжкие вериги на плечиках поистягавши, три пары железных сапог износивши, да нойдут того богатыря болезно и недвижно лежаще. И довернут да ему здравие богатырское по третий глоток чистой колодезной воды. Так в мудрых книгах писано, а уж вы понимаете, как знаете. Цепи тяжкие вериги неносимые. Это что?» негромко спросил Алексиус Геурон, меняясь в лице от внезапной догадки. «Сколько весу быть в той цепи? Как она выглядит?» «Весу-то в ней немного, а вот бремя великое. Выглядят как?» «Да так себе, просто выглядят. цепи цепь, златы звенюшки, ответствовал на то старый посух, раздвигая на белой груди расшитый ворот своей чистенькой сорочки. «Из -под снежной бороды...» Тоненько блеснула на солнце небольшая цепочка, сорок округлых звеньев с крещатыми надрезами по металлу. Тут случилось странное. Сам великий царь Ливанидз и гордый деспот непокоренный Аллыберией разом восстал на ноги и, уронив позади себя плетеный стул, шагнул вперед. Старый пасечник попытался остановить его поспешным мановением сухонькой длани, но слишком поздно. Вельможный владыка Леванит уже склонился в глубоком почтительном поклоне и замер, коснувшись рукой пола. «Ох, да полно ж тебе добрый, царь Леванидушка, Перепуганный посух вскочил с места, насильно поднял Алый цепившись вцепившись в шелковые рукава на предплечьях. «Прости меня, батюшка Никола!» — молвил царь, не желая поднимать смиренную голову. «Не признал тебя, отче! Не серчай!» «Так давненько не виделись, Ливанинушка, не греху обузнайтеся. Заквохтал дедушка, ласково будто ребеночка, поглаживая царя по сухому локтю. Среди сидевших за столом никто не мог проронить ни слова, наблюдая за этой сценой. И больше всех побледнел Данила, будущий богатырь-казарин. Данька не верил глазам своим. Горбатый пасечник-посух — казался теперь едва не на голову выше сухощавого рослого леванида Да и от прежнего шепелявого говорка не осталось и следа. Старик говорил каким-то молодым, поистине богатырским голосом. Нищие старцы, выступая в путь на поиски великого богатыря Муромца, должны нести при себе помимо своих несносимых велик еще четыре священные стати империи. Жезл, Державу, Константинов меч и Псалтырь, «В азбуке салонских братьев Кирилла и Мефодия», — говорил меж тем старчик Олечища своим гремучим голосом. «Потому и будет странников четверо, на каждого по единой драгоценной ноши. Он подошел к столу и, быстро окинув собравшихся ясно-синим задорным взглядом, вынул из-за пазухи небольшой продолговатый предмет, завернутый в мягкие трепицы, Развернул, и Данька мгновенно узнал деревянный образок спаса нерукотворного — Из избушки Михаила Потыка. Сухие пальцы посуха скользнули по краю иконки. Она вдруг растворилась, как складень. Внутри, в крепкой деревянной обложке, тепло зашелестели тонкие бумажные страницы, мелко исписанные тесными буковками церковно-славянской грамоты. Это и есть псалтирь Кирилла и Мефодия. Солунские братья просили передать ее в подарок могучим богатырям и нищим старцем в далекой русской земле. Улыбнулся он и отступил на шаг. «У меня тоже есть подарок для русской земли», молвил аллыберский царь Левонит. Просто отстегнув от пояса, не вынимая из тяжелых окаменевших ножен, он положил на стол рядом с чудесным складнем заветный меч Константина Великого. Могучее оружие легло подле иконы, и перевитая серебряными нитями рукоять меча вдруг горячо просияла в солнечном блике. Так что теперь на этой рукояти можно было прочитать невидимое прежде слово. Короткое и гордое. Ника. Данила Казарин не говорил ничего. Он просто ощутил, что тесный сверток за пазухой начинает жечь его сердце под кольчугой. Поэтому он бережно положил на стол развязанную нищенскую торбу, в теплой глубине которой... Ровным излучением золота горел тяжелый, увенчанный двуглавым орлом скипетр и округлая, крестообразно перехваченная лентой крупных жемчужин держава императора в базилике. «Это невероятно! Нам удалось собрать все стати империи!» прошептал князь Выжгородский. «Осталось найти четырех старцев, способных хранить эту драгоценную ношу в поисках великого богатыря Измурова. Задумчиво произнес царь Леванид. «Двое уже есть», — сказал дед Посух. «Царь Ливанидушка да я, никчемный старикашка, коли возьмете меня старого в сотоварищи». «Трое», — шепотом произнес князь Вышгородский, расцепляя на груди золотую застежку плаща, открывая край тяжелых золотых верик на груди, гроздьями кованных звеньев, отягощавших плечи. «Здесь уже трое». «Вот еще одна цепь. Ради нашего дела я готов стать нищим старцем. Если позволено, я пошел бы с вами». «Нет, это праздник какой-то», — недовольно сказал Мстислав Лыкович. «Куда ни плюнь, попадешь на золотую цепь. Не друзья у меня, а сплошные ньюрашенс. Беда, что у меня нету такой же круглой фенечки из золота. Не потому беда, что завидно мне». а потому что нужно теперь искать четвертого мужика с цепью где-то на стороне. «Если постараться, можно найти четвертого старца всего за несколько недель», сказал Ливанит-зиждитель. «Я лично знаком с Саулом Росхом, крещеным пастырем горного народа овесов. Он живет в селе Бат во Всети. До тех мест плыть в не более дюжины дней». «Далековато». сказал князь Выжгородский, откидываясь на спинку узорчатых кресел. «А нет ли кого-нибудь здесь, на Руси?» «На Руси есть творяк, раскаявшийся убийца князя Олега», отвечал аллыберский царь. «Еще есть Белун, отшельник, бывший чародей и в прошлом языческий божок-световид. Он живет в чаще северного леса и молится за грехи языческого славянства. «Ах, конечно же, еще есть один отшельник совсем рядом». В Залесье старый князь Всеволод Властовский, удалившийся от мира после захвата его водщины Ярополком. Правда, его золотая цепь долгое время считалась утерянной. «Ну, тут ты немного опоздал, Георгич», — грустно перебил Мстислав Лыкович. «Старый князь Всеволод уже умер. Бобик сдох, поздняк метаться. Одним старцем меньше». «Упокой, Господь, его душу!» После недолгой паузы тихо сказал Ливанит Аллыберский. Медленно, один за другим, князья и богатыри осенили себя крестным знамением. Дед Посух в углу быстро отвернулся и забормотал что-то себе под нос, изредка негромко вздыхая. «Стало быть, из ближних дедов могут помочь только двое, Свинальт и Белун», продолжал меж тем Мстислав. «Они долечь от отсель?» Свинальт в престоле!» «Белун в окрестностях Немагарды», — отвечал царь Левонит. «До свинальда добираться верхами два месяца, кораблем плыть три недели, до белуна же плыть неделю, на лошади добираться полгода». «Окей, парни», — Мстислав шумно выдохнул, нахмурился, почесал затылок и снова выдохнул. «Я привезу вам кого-нибудь из старцев к завтрашнему вечеру, который из них полегче будет». «Полегче?» «Да, да, полегче. Хорошо, я заострю вопрос иначе. Который из двух старцев менее толстый?» «Зачем тебе?» — Алексиус Георон поморщился. «А затем, что интересно. Не ты же его на себе тащить будешь по воздуху. Не уверен, что мой волшебный сапог вытянет двоих в меру упитанных мужчин». Поскольку я подрядился тут у вас, как позорный Карлсон, развозить нищих старцев с золотыми цепями, меня интересует только одно — чтобы пассажир попался полегче и позговорчивее, чтобы в салоне не курил и тучной своей фигурой окно кабины водителя, понимаешь, не загораживал. — Лети-ка ты, Славка, лучше в немогарду за белуном, — усмехнулся Данила Казарин. — Разве не помнишь в учебнике истории картинку «Ярополк убивает своего брата Олега?» На том рисунке как раз воевода Свенальд изображен. Очень массивный дядька. Почти такой же толстый, как ты сам». «И вовсе я не толстый», — взревел Багравей Мстислав. «Человек инициативу проявил, а его толстым дразнят». «Нет бы спасибо сказать. Неблагодарное. Вот я сейчас откажусь лететь и сяду на диету, будете знать». «Господи, не ссорьтесь», — рассмеялся Алексиус Геурон. Лучше порадуйтесь, слава богу, у нас есть теперь все шансы остановить Тюрилу и привести на Русь новый христианский миропорядок. Я имею в виду Белгорюч камень Пучину. Если Славка каким-то образом доставит сюда еще одного четвертого старца или просто поможет нам установить с ним связь, мы возьмем имперские стати и выступим в путь. Мы сделаем все, что нужно. Мы наденем железные сапоги и возьмем в руки посох странничества. сказал цареванит. Мы сохраним имперские статии и пробудим к жизни к славным подвигам самого великого из русских богатырей. Есть только одна сложность, глухо сказал Данила. Все обернулись. Он стоял у окна, скрестив руки на груди и глядя в сторону. Есть одна сложность, сказал Каширин. Я не могу отдать вам Скипетр и державу. Они нужны мне самому. Я не поеду с вами. Продолжение следует. Москва Вашингтон Москва. Текст читал Алексей Тихонов.